интересная и в то же время, очень важная задача, поскольку многие ученые передают в этот темник проблемы, для решения которых в их время еще не было необходимых условий. Такая работа позволяет более наглядно представить, что в настоящее время лежит за пределами возможного и почему. В фонде фантастики можно найти не только проблемы, но и приемы, которые могут быть использованы для их решения. Многие из этих приемов нашли применение в технике. Фантастические проекты по существу являются своеобразными изобретениями, построенными на тех же принципах, что и технические, поэтому они так хорошо подходят для организации и подготовки к техническому творчеству. Но такая подготовка получится только в том случае, если любители фантастики решатся перейти от чтения к более активной деятельности, к решению задач. Если у ребят выработается привычка совмещать чтение научно-фантастических книг с анализом содержащихся в них изобретений и тех приемов, которые были использованы для их создания, систематическая подготовка к техническому творчеству будет осуществляться почти без затрат дополнительного времени. Фантастику можно использовать и для привлечения внимания ребят к различным физическим явлениям. Физика содержит большое количество интересных решений технических задач. Но этим также надо уметь пользоваться. Фантастика может подсказать, На что следует обратить внимание, показав, как то или иное физическое явление, новое открытие в области физики оказывает влияние на дальнейшее развитие техники и какие еще открытия нужны, чтобы техника могла сделать следующие шаги. Используйте учебники и научно-популярную литературу, которая поможет уточнить и углубить эти знания, отделить реальное от фантастического, уже решенное. от того, что пока только стоит на очереди. Систематическое чтение очень важно для подготовки к творческой деятельности, но одного его недостаточно. Необходимы специальные занятия, в процессе которых ребята могли бы не только получать готовые объяснения, но и самостоятельно находить ответы на свои вопросы. Для этого нужны эксперименты по физике, доступные даже тем, кто еще не изучал или изучал слишком поверхностно. Организовать такие эксперименты помогут игрушки. Правда, не совсем обычные. Прежде чем строить машину, изготовление, которой связано с большими затратами, обычно создают небольшие модели, копии будущего изделия. Внешне они напоминают игрушки, но нам нужны не они. Ведь от того, что самолет станет таким маленьким, что его можно будет взять в руки, задача объяснения принципов аэродинамики, на которых основана сама возможность полета машин тяжелее воздуха, не облегчиться. Для получения ответа на вопрос, почему летает самолет, и от чего зависит качество полета, мы должны получить возможность экспериментировать с основным элементом системы, плоскостью летательного аппарата. Влияние всех остальных факторов для удобства понимания должно быть сведено до минимума. В этом случае зависимость полета от разности давления воздуха на плоскость крыла станет более очевидной. Поэтому, хотя очень соблазнительно использовать для объяснения такую модель, которая будет совсем как настоящая, предпочтение следует отдать бумажному змею или бумажному самолётику. Остойчивость судна, его способность возвращаться в вертикальное положение, тоже лучше изучать в процессе игры с обычным Ванькой-встанькой. Ответ на вопрос, как устроено кино, что лежит в его основе, едва лицея начинать с описания устройства глаза, законов оптики и других, хотя и интересных, но слишком сложных для ребят вопросов. Кроме того, мало кто решится предоставить им для экспериментов настоящий киноаппарат. Проще нарисовать серию картинок, вложить их в стробоскоп и предложить смотреть в щель.